История двенадцатая Метаморф Пожилой мужчина в военной форме уже какое-то время сидел передо мной и с крайне задумчивым выражением лица наблюдал за тем, как я сплетаю и расплетаю раскалённые до красна косички из металла, из которого еще совсем недавно были сделаны мои наручники, огненными руками, на которых плясали синие и рыжие язычки пламени. Так и подмывала его спросить «И чего молчим?», но я не спрашивал» потому что представлял, что сейчас творится у него в голове. Его больше не обманывал мой облик. А мысли о том, что его отправили на заклание к монстру, то и дело отражались на его лбу большими буквами. И все же, довольно скоро мне это надоело. Вы одновременно и правы, и нет. В какой-то мере в вашем понимании я и монстры вместе с тем нет. и они не несу угрозы. «Мы слишком давно наблюдаем за человечеством, и если бы хотели, давно могли бы вас уничтожить. Но пока что в этом нет смысла. Вы вполне самостоятельно движетесь к критической точке, после которой возврата не будет. Нам не интересно вмешиваться в повседневную жизнь человеческой расы». Наручники мне надоели, и я откинул комочек раскаленного металла в угол, где он и остался, постепенно остывая. Камера, или что это было, была не слишком уютной. Каменные стены, потолок, пол, два металлических стула и такой же металлический стол. Сюда меня привели сразу же после того, как я очнулся и освободился от пут в другой комнате, еще менее уютной, где меня изучали всевозможными способами. Я не хотел их пугать, честно, но кто же знал, что они такие нервные? Военный, кажется, собрался что-то сказать, но передумал после того, как мои руки вновь изменились, на этот раз превратившись в когтистые чешуйчатые лапы, которые я с наслаждением принялся чесать о стол. «Ну что вы так смотрите? Да-да, вы уже многие десятки лет ищете других, инопланетян, иные формы жизни». А мы все это время живем с вами бок о бок. Вас это удивляет? Поверьте мне, если бы не случайная авария, вам никогда бы не удалось сбить мой корабль, и вы никогда бы не узнали о том, что мы существуем. Вы еще не готовы к открытому контакту. Почему? Позвольте спросить, о чем вы занимались те две недели, пока я был без сознания? Молчите. А я знаю. Вы меня изучали, пытались понять но не поняли, правда? С вашей точки зрения, я не отличаюсь сейчас от человека». Я посмотрел на свои руки и в очередной раз изменил их, на этот раз в обыкновенные человеческие конечности, сложив перед собой на столе. Не отличался. Яды и кислоты на меня не действуют. ДНК точно такая же, как и у любого человека, только раны заживает почти мгновенно, и этот механизм вам непонятен». «Вы не можете его объяснить. К тому же вас напугала моя трансформация. Я могу это понять. Для людей не свойственно менять собственную форму. Но поймите, я не человек. Признаться, я довольно средненький по уровню таланта. Самые сильные представители моего вида способны превращаться во все, что пожелают. Размеры, конечно, ограничены. Никто из нас не сможет стать, к примеру, горой или океаном». Но в остальном наша форма зависит исключительно от нашей фантазии. Прошу вас, не пытайтесь представить. Многие ваши мифы происходят как раз из-за того, что кто-то из представителей вашего вида, к сожалению, сумел застать одного из нас врасплох. А лучший способ избавиться от свидетеля – напугать его». «Да-да, те самые мифы о призраках, многометровых плоских силуэтах, тенях во тьме, заглядывающих в окна чудовищных лицах, в большинстве случаев мы не стремимся вас напугать. Мы живем с вами уже многие тысячи лет, выглядим как вы, ведем себя как вы». Вы не сможете нас отличить от людей, даже если бы я сказал вам сейчас, сколько именно представителей нашей расы сейчас занимается изучением человечества и живет на этой планете. Но мы сумели вас захватить. Надо же. А он все же обрел до речи. Я думал, что так и просидит истуканом. Запах страха наполняет комнатку, хотя я не сделал ничего такого, чтобы столь сильно его напугать» по крайней мере, вроде. «Это правда, и вы даже можете меня уничтожить, если я скажу вам, как это сделать. Но в какой-то мере это лишь везение. Как я уже сказал, на моем корабле случилась авария, что и позволило вам его сбить. Когда вы поняли, что вы сумели меня захватить, мой разум был отделен от тела, и две недели мы решали, что с этим делать. Смерть одного представителя расы не несёт для нас угрозы». Наши разумы объединены в... Вы, наверное, назвали бы это сетью. Когда тело погибает, наш разум остается в этой сети, и его знаниями и опытом могут пользоваться другие. В конце концов, мы решили вернуть мой разум в тело, чтобы я смог с вами поговорить. Возможно, ответить на какие-то ваши вопросы, объяснить, а заодно понять, насколько вы готовы к контакту. Но, «Насколько я вижу, контакт вы не готовы. Вы боитесь меня, несмотря на то, что я уже сказал вам, что не несу угрозы». Собеседник откинулся на спинку стула, впрочем, все еще сохраняя напряженную позу и протер лоб выуженным из кармана платком. Я скопировал его позу и, в очередной раз изменившись, на этот раз полностью превратился в еще одного военного, идентичного первому даже на генетическом уровне. Правда копировать его разум не было желания. Для этого пришлось бы отказаться от собственного, как минимум, на время. А я пока что хотел остаться с собой. Такое представление произвело на собеседника сильное впечатление. Настолько сильное, что он так и замер, не сводя с меня напряженного взгляда. «Не бойтесь. В конце концов, у вас есть оружие, и вы вполне можете попробовать меня застрелить. Хотя, я уверен, это вы уже пробовали». Голос тоже изменился. «Я лишь хотел показать вам то, на что мы способны. Поймите, мы — метаморфы. Если это необходимо, мы принимаем любую форму. До полупрозрачной, или бесплотной, или неодушевлённой я еще не дорос, да и, наверное, никогда не дорасту. На это способны лишь очень немного из нас. Но если кто-нибудь сейчас взял бы наши с вами анализы, они не нашли бы отличий. Даже на генетическом уровне. Сейчас я абсолютно такой же, как и вы. Обычный человек. И если я превращусь в животное, допустим, волка, я буду самым обычным среднестатистическим волком. Или тигром, или удавом. На этой планете достаточно большое разнообразие фауны. Да, вы можете запереть меня в герметичный бокс, из которого вполне возможно, я никогда бы не выбрался и умер, задохнувшись, как и любое живое существо, которому нужно дышать. Но, уверяю вас, я бы сначала попытался выбраться. А вы уверены, что я за время своего странствия по Вселенной не встретил такое существо, которое может из него выбраться? Или вы уверены в том, что я не смогу превратиться в существо, которому дышать не нужно? Я улыбнулся, демонстрируя, что это всего лишь шутка». Но, казалось, человек в военной форме моего юмора не оценил. В дверь постучали, и я вновь вернулся в свою форму, точнее, в ту, в которой меня поймали. Сидевший напротив, вздрогнул, поднялся со стула и, как-то сгорбившись, словно ожидаясь удара в спину, прошёл к двери. Наблюдатели решили удостовериться, что я еще не убил военного? Странно. Могу поклясться, что они не упустили ни секунды разговора. Дверь распахнулась. За ней стояли еще двое в форме. Один человек, а вот второй определенно метаморф. Мне не было нужды даже голову поворачивать, чтобы убедиться в этом. Такое чувствуется, и не только потому, что нас объединяет общий разум. Видоизменив уши на более чуткие, я прислушался. Человек молчал, а Морф рассказывал про приказ о моем срочном переводе. «Казалось, мой собеседник воспринял эту новость с облегчением». Странно. Я мог поклясться, что мое тело решили оставить военным. За этими двумя вошли еще трое, с опаской, словно я был диким зверем в клетке. Снова наручники, серьезно? Ну ладно, подыграю. На этот раз наручников было две пары, соединенные между собой цепью, слишком короткой, чтобы можно было сделать полноценный шаг. Коридоры были длинные, выкрашенные в жизнерадостный серый цвет и абсолютно без окон. Все встречные двери были закрыты. Собеседник мой куда-то потерялся по дороге. Не исключено, что шмыгнул в одну из дверей. Сейчас меня конвоировало пятеро новоприбывших людей. Точнее, четверо людей и собрат. «Мне казалось, что мы решили пожертвовать моим телом», — обратился я к нему, не слишком надеясь на ответ. «Нам нужно было время на то, чтобы задействовать связи. Оставив им тебя для изучения, мы слишком многим рискуем. Нельзя позволить этой информации стать официальной». Морф не повернул головы, но, к счастью, нам не нужно видеть друг друга, чтобы разговаривать. «Ты сбежишь». «Сбегу, конечно». «Машина для перевозки наверняка была лучшей в своем роде для перевозки опасных людей. Крепкая, бронированная, без окон в том отсеке, где ехали мы с конвоирами. Но есть ли что-то невозможное для метаморфа в мире, созданном для людей?» Дорога через лес была хорошей, гладкой, ровной, подходящей для побега. В городе побег вызвал бы большую шумиху. Идеального момента можно было бы ждать долго» я решил не ждать. Достаточно было дать себе расслабиться. Тело стало слизью почти мгновенно и затопило отсек с конвоирами. Наверняка со стороны это выглядело так, словно я взорвался. Крики, ругань, кажется, кто-то даже попытался стрелять. Глупо. Но паника сыграла мне на руку. Дверь открылась, слизь принялась сочиться наружу, чтобы следом затеряться в траве обочины. Снова пытались стрелять. Но разве можно остановить слизь выстрелами? Несколько небольших отверстий в асфальте стали единственным утешением моим преследователям. Добравшись до деревьев, слизь стала карабкаться вверх по ближайшему стволу, чтобы следом опять измениться. На этот раз превращаясь в двумерную черную вытянутую тень, которая тут же, не привлекая лишнего внимания, большими шагами устремилась вглубь леса. Позади ей все еще слышалась ругань. «Хорошо», — донеслись до меня мысли соплеменника. «Они еще не готовы. Им еще слишком рано знать. Пусть лучше продолжают верить в монстров». Шагая через лес, стараясь держаться теней деревьев, с которыми я сливался, я думал о том, что этот случай, как и многие другие, ляжет на полку с грифом «Совершенно секретно», чтобы потом оказаться случайно уничтоженными каким-нибудь пожаром. Мы слишком давно живем в человеческом мире, чтобы не суметь обезопасить себя. А слухи — кто поверит слухам?